Глава одиннадцатая Делать дорогу прямой, как автобаны, у Олега с Улей не было времени и особого желания. Поэтому, порой называя про себя дороги герцогства автобанами, Олег к себя немного перехваливал. Но некоторые, чересчур петлявшие участки, все же были выпрямлены. Ехать по такой дороге на подрессоренной карете было одно удовольствие. Хотя за годы, проведенные в этом мире, Олег уже достаточно хорошо освоился с верховой ездой, но ценить комфорт и удобство не разучился. Карета была изготовлена по его личным чертежам и походила внутри на купе спального вагона люкс с двумя мягкими диванами, столиком и даже умывальником. Самым сложным оказалось изготовление рессор – Технически Олегу пока так и не удалось получить пружинную сталь нужной прочности и качества, хотя в его кузнях над этим вопросом продолжали работать, правда, работали, что называется, методом проб и ошибок. Но там, где сплоховали его знания, как обычно выручала магия, и пластины из стали нужной упругости ему получить удалось. Этот банкир... «Не только подтвердил то, что удалось узнать от других людей, торговцев, беженцев, путешественников, но и многое объяснил господин», — говорил Агрий, сидя на переднем диване кареты напротив своего герцога. «А я думаю, к его мыслям можно прислушаться. Я убедился уже не один раз, что банкиры — самые осведомленные люди, и задница у них самая чувствительная», — согласился Олег со своим начальником разведки». Агрием Олег был доволен. Этот парень, когда-то одним из первых выученный им мастерству ассасинов, смог стать не просто боевиком, следопытом и профессиональным убийцей, но и проявлял неплохие таланты аналитика, на ходу улавливая те мысли и идеи, которые Олег извлекал из своих знаний прежнего мира. «Удивительно, господин, но такие богатые люди, даже намного сильнее, падки», «На дармовщину, чем обычные», — поделился своими наблюдениями разведчик. «А уж когда мой человек угощал его тем самым кальвадосом, который мне, по вашему приказу, министр Гури, выделил, четыре ящика, ну, тот, который почти два года в дубовых бочках выдерживали, так тот банкир и совсем моего агента стал чуть ли не самым лучшим своим другом считать. Никакой Америки, конечно, Агри Олегу не открыл». Он еще в прошлом мире об этом не раз слышал, читал, а однажды и на своем опыте имел возможность убедиться, видя, с каким удовольствием приглашенный на студенческую вечеринку преподаватель, не ставивший положительной оценки даже самому знающему студенту без оплаты тем нужной суммы, поглощал нехитрую студенческую еду. Пить на той вечеринке этот молодой преподаватель, правда, не пил, сославшись на язву, Но закуску со стола смолотил почти всю, включая и острую. «Банкиры, не только этот, изглатора, но и почти все остальные, сейчас постепенно сворачивают свою деятельность и в Веноре, и во всех государствах юга и центра континента», – продолжил Агридоклад. «Выводят наличность и слитки на запад и восток. Услуги наемников потому так и выросли в цене, что нужно эти обозы охранять, ждут большой войны». «Отчего ее ждать?» — пожал плечами Олег и достал из сетки, прикрепленной к столику, бутылку клюквенного кваса, так полюбившегося ему в этом мире. Он не то чтобы каждый день только его и пил, вовсе нет, но иногда, особенно в летнюю жаркую погоду, не отказывал себе в этом удовольствии. «Войны, по-моему, и не прекращались тут никогда. Будешь?» — не пожадничал Олег своему разведчику кваса и протянул тому бутылку, перед этим щедро налив себе из нее в большую серебряную кружку с его двуглаво-орловым гербом. «Так в том-то и дело!» Глатарец говорит, что все это были детские игры. С благодарностью приняв от своего герцога бутыль, Агри скромно налил себе только половину, такой же, как у Олега Кружки. «Начинается долгая война за контроль над Ирменем», и без большой крови не обойдется. Слишком жирный кусок – это транспортная артерия. Эту геополитику Олег, в принципе, понимал уже после долгих бесед с гортензией. Полноводная, как Волга, река Ирмень обеспечивала кратчайший путь с севера Торпеции, где лежала большая, и сильная Оросская империя на юг к Деснискому океану и дальше к Валании, южному континенту, населенному множеством народов и имеющему много богатых стран. Королевство Венор, расположенное по обе стороны Ирмения и несколько веков находившееся под неявным, но твердым контролем Хадонской империи, наряду с ее влиянием и на другие государства этого региона, позволяли считать Ирмень, по сути, Хадонской рекой. Товары ороссов и подконтрольных им государств, отправляемые по реке, обкладывались такими налогами, что иногда было выгоднее и дешевле перевозить их океанскими кораблями вокруг материка. Благодаря этому выигрывала не только Хадонская империя, но и остальные государства юга, тот же Растин, к примеру, Они теснили своих северных соседей по материку на рынках государств Валании, а чаще и вовсе выступая посредниками. Похоже, что обе эти империи и правда готовятся вступить в бой друг с другом, только чужими руками и ценой чужой крови. Пока, во всяком случае, чужими. С Хадоном и Оросом мне все понятно, задумчиво произнес Олег. Сколько времени на это безучастно будет смотреть Кринская империя? «Ты и про это не забывай. Не думаю, что у такого монстра тут тоже нет своих интересов. Ты молодец, Агри, не забыл похвалить своего разведчика Олег. Но ты теперь настрой своих, чтобы и спали в полглаза. Что-то мне чувствуется, что действительно скоро нас ждет большая драка. Да и так, господин, не спим. Главное, все труднее становится понять, кто на чьей стороне играть будет», — пожаловался Агри. Даже наш король Лекс теперь непонятно, куда он может повернуть. Всегда вроде бы Виноры были союзником Хадонцев, но наш король, он же на глаторской принцессе женился. И не получится ли так, что в какой-то момент он под влиянием тестя переметнется к коросцам? Глатор же всегда тех поддерживал. «Нет вечных друзей Агрей», — вздохнул Олег. «Есть вечные интересы». «Ты с маркизом Орро Неловиным говорил?» «Этот прожженный имперский дипломат наверняка знает намного больше любого самого осведомленного банкира». Агри вздохнул и грустно качнул головой. «Хоть вы его и исцелили, господин, и глаза у него теперь два, и хромота прошла, но, боюсь, простите, что говорю вам это, но не друг он нам». Он посмотрел на своего герцога, ожидая его реакции на такое откровение. Олег же только рассмеялся. Такая верность своей империи не может не заслуживать уважения, Агри. Но, конечно же, Орра большой гад. Так что он там крутит в фистале? Да непонятно пока, смутился Агри. Но он зачем-то спасла Руанского княжества и Линерии этими нашими вечными беспокойными западными соседями часто встречается. «Я вот думаю...» — он замолчал, словно сам испугался своих мыслей. «Но Олег понял недосказанное. Ты начал подозревать, что империя хочет создать Винору проблемы, чтобы наш славный король не забывал, что его ждет, потеряй он поддержку Хадона и понадейся на очень далеких друзей из Ороса?» «Ну, да, примерно...» Только, господин, как бы божественная Агния не заигралась с этими алчными волками. «И те не сожрали бы совсем бедную овечку, Винор?» снова рассмеялся Олег. «Я думаю, что мы не дадим. О, кажется, приехали к весельчаку». На дороге между Псковом и Нервом было построено достаточное количество постоялых дворов, чтобы идущие по этой дороге обозы могли каждую ночь ночевать под крышей. Скорость, с которой мчалась карета, позволяла пропускать эти постоялые дворы по два, а то и по три. Но сейчас, исполняя приказ герцога, отданный накануне, ехавший впереди экскорт задолго до наступления сумерек, свернул к постоялому двору «Бесельчак-чак». Олег, отправляясь в дорогу, совершенно случайно вспомнил одну умелую девицу, которая однажды еще по весне очень хорошо его развлекла и расслабила с дороги. И произошло это именно в весельчаке. Не все о коту масленица. Далеко не в первый раз Олег смог в этом убедиться. Господин герцог, тряс жирными щеками, «Владелец гостиницы, да если бы я знал, да я бы никогда не продал эту рабыню. Я ведь и сам ей дорожил, но уж больно она господину полковнику Рекрету понравилась. Вот я дал ему ее, ведь считай, дарма, за пятьсот рублей всего». Трактирщик чуть не всплакнул. Его расстройство было так искренне, что Олег даже и не стал в нем сомневаться. Правда, непонятно, чего в этом расстройстве было больше. Сожаление, что не смог сейчас угодить герцогу, или жалости к себе, что продешевил. Олег больше склонялся ко второму. А рекрета понять можно. Рита на последних сроках беременности, а тут такая умелая девица, подвернулась. О, времена, он нравы! А ведь Рита даже и ревновать к не станет. Тут такое поведение мужей норма. «Ладно», — махнул он рукой, — «не ной. Как я понимаю, она ведь у тебя не единственной была». На постоялом дворе они задержались до позднего утра. Агри, еще не привыкший к совмещению банных процедур, употребления спиртного и развлечений с девицами, вышел к завтраку с довольно помятым лицом. Олег, недолго думая, подлечил своего верного сотрудника заклинанием «Малое исцеление», напитав его по максимуму. Завтракали они вдвоем в небольшом зале гостиницы, пока их сопровождение насыщалось в трактире. Прислуживать герцогу и полковнику хозяин постоялого двора догадался отправить их вчерашних прелестниц. Так что в дальнейший путь они собрались отправляться в отличном расположении духа. Уже когда запрягли в карету четверку скакунов, к герцогу подъехал начальник экскорта, молодой наследный баронет Лунгер, недавно получивший лейтенантский шеврон и аксельбант из рук самого герцога. Отличился баронет еще в Растинскую компанию, но награда нашла своего героя лишь недавно. «Господин герцог, в Псков мчался гонец с письмом. Мы ему сказали, что вы здесь Он взглядом показал на молодого парня в ярко-красной форме фельдъегеря, который находился возле конюшни, где должен был сменить коня. «Ого! А слона мы и не заметили», — попенял себя за невнимательность Олег. «Ну давай, что там у тебя?» Смущенный и волнующийся парень протянул ему небольшую трубочку. голубиной почтой вчера вечером в Неров поступило». «Молодец!» — быстро доставил, похвалил гонца Олег — И, повернувшись к лейтенанту, скомандовал «Трогаем!» Послание, а вернее короткую записку, доставленную почтовым голубем, Олег прочитал уже в карете. «Что там?» — не сдержал своего любопытства Агри. «Победа! Пока только в первом и единственном сражении. Не стал от него скрывать эту хорошую новость Олег». Хотя сам он не считал ее такой уж хорошей, по причине того, что сестре пришлось раскрыть свое инкогнито и вступить в бой. В записке, переносимой голубем, много не напишешь, поэтому, кроме самого факта победы, там только и было о том, что силы противника превосходили силы бригады в четыре раза, и что исход сражения во многом решился благодаря графине Ришоттелл. Других подробностей не было, но Олег прекрасно понимал, что если Уля применила свою магию, значит, в этом возникла необходимость. Да и при таком соотношении сил это было очевидно. Лик через двадцать они свернули с дороги на Неров, чтобы заехать по пути в лагерь третьего пехотного полка, вернее, в бывший лагерь полка. Теперь там ускоренным порядком проводилось обучение и слаживание сразу трех полков. «Господин герцог, рада вас приветствовать!» Голос полковника Кабрины Тувал, бывшей наемницы, командира третьего пехотного полка, звучал словно простуженный. «Проводим занятия по строевому сглаживанию», — доложила она, заметив внимательный взгляд герцога в сторону марширующих по огромному плацу колонн. Понимая надвигающуюся на королевство со всех сторон угрозу, Олег заранее озаботился резким увеличением своих военных возможностей. Благо, с получением в свои руки целого герцогства он сильно расширил свой мобилизационный потенциал, а уж с деньгами-то у него и так проблем не было. Проблема зато была в недостатке нужного количества обученных воинскому делу людей – Баронские дружинники были немногочисленны и, к тому же, больше годились для охраны замков. Наемники, в последнее время тут Агри был абсолютно прав, стали стоить дорого. Да и не хотел он связываться с созданием войска из наемников. Он еще в западном Виноре насмотрелся на это воинство изнутри. И оно его, прямо сказать, не впечатлило. Нет, индивидуально, как бойцы, многие наемники были хороши. Тут ничего не скажешь. Но сражения выигрывают не столько отдельные солдаты, сколько сглаженные строи. Из знаний своего родного мира Олег вспомнил принцип срочного создания новых частей в годы войны. Тогда отправлявшийся на фронт полк оставлял на прежнем месте дислокации батальон, который служил костяком для создания нового полка. Понятно, что это ослабляло и отправляемый на фронт полк, и при этом новосозданный полк не соответствовал необходимому уровню. Тем не менее, эти полки были существенно более боеготовы, чем полки ополчения, где все от командиров до последнего в строю солдата были новичками. Олег объяснил эту идею и убедил сомневающихся Чека и Торма. Теперь из батальонов третьего пехотного полка были созданы третий, пятый и шестой пехотные полки, а из взводов кавалерийской и хозяйственной рот по три такие же роты к этим новым полкам. Я ненадолго то ли сообщил, то ли успокоил Кабрину Олег. «Посмотрю, как тут у вас дела. Я бы хотел пригласить вас на обед в офицерское собрание». «Не сегодня, Кабрина, не сегодня», — отказался Олег. «Но я к вам попозже еще обязательно заеду». Олег проехал в сопровождении всех трех командиров полков и Агрия по расположению лагерей, осмотрел тренировочные площадки и полосы препятствий. «Новобранцев и старослужащих распределили равномерно по десяткам», — рассказывала баронесса Тувал. «Получилось не очень, если честно, но ровно». Сейчас сами посмотрите, убедитесь». Прохождение маршем, которое Олег ввел в своей армии еще в прошлом году в исполнении новонабранных полков, получилось вполне приличным, хотя Кабрина презрительно кривила губы и грозно сверкала очами. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что сразу после отъезда герцога на спины и ягодицы нерадивых обрушатся палки». «С обеспечением какие-нибудь проблемы есть?» — спросил Олег, когда мимо промаршировал последний ряд последней роты шестого полка. Оружие и доспехов пока не подвезли. Сами видите, половина с деревянным оружием. Обещают, что через полторы декады все поставят, а с остальным без проблем. На прощание перед отъездом Олег поблагодарил полки за службу, выслушал троекратное «Ура!» и был в нерв. Больше по дороге он уже никуда заезжать не стал, сделав только остановку на короткий сон в очередном постоялом дворе, поэтому в город прибыл уже на следующий день в самой его середине. Перед городскими воротами его встречала целая делегация из городского начальства и толпы народа за цепью отрядов городской стражи. Ритуалов своих встреч Олег еще не прорабатывал, да и вообще не знал, нужны ли такие ритуалы. Впереди процессии находился городской голова пражик, он был хоть и бледным, но бодрым. Агрий покинул карету, пересев на заводного коня еще за несколько лиг до города, поэтому радостные горожане могли наблюдать в карете и приветствовать только своего герцога. Олег не поленился раздернуть занавески и редкими взмахами руки отвечать на приветствие горожан. Их радость, он видел, была искренней, но он также понимал, что эта радость была вызвана очередным новым событием в их жизни, и они также радостно реагировали бы, если бы его у них на глазах казнили. «Ну, вижу, что пока справляешься» вылезая из кареты, опершись на руку Пражика, сказал ему Олег. «Дорога от ворот до центральной площади во всяком случае впечатляет. Можешь ведь работать, прохвост этакий, когда хочешь», — похлопал он за улыбавшегося голову. «Или опять что-нибудь спер?» Улыбку с лица Пражика словно ветром сдуло.